Глава 27. «Я?» «Это же смешно!» «Ничуть!» «Даже и не думай!» «Снова пройдись по сетке!» «Ты наверняка что-то упустила!» «Слишком быстро все осмотрела!» «Если бы ты была новичком!» «Я не новичок!» «Я умею быстро осматривать место преступления и знаю, когда нужно прекратить осмотр и заняться более продуктивными делами!» Взглянув на маленький магнитофон «Селитто», Сакс проверила пленку и включила запись. «Говорит, патрульное управление полиции Нью-Йорка Амелия Сакс, значок номер 5885, допрашивается Линкольн Райм, свидетель нападения категории 1024 и поджога категории 1029 в доме номер 345 «Центральный парк». Сейчас суббота, 12 апреля». Она поставила магнитофон на столик возле Райма. Теперь давай описание. Я уже говорил Лону, а теперь скажи мне. Саркастический взгляд, устремленный в потолок. Мужчина среднего телосложения, лет пятидесяти или пятидесяти пяти, в полицейской форме, на сей раз без бороды, шрам и обесцвеченная кожа на шее и груди. Его рубашка была расстегнута. Ты видел его грудь? «Прошу прощения», — иронически отозвался Райм. «Шрам у основания шеи предположительно продолжается на груди. Мизинец и безымянный палец левой руки срослись. У него с виду карие глаза». «Это хорошо, Райм. До сих пор мы не знали цвет его глаз». «Возможно, не знаем и сейчас, если он носит контактные линзы». Пожалуй, одна вещь освежила бы мою память. Он выразительно посмотрел на Тома. Какая вещь? Думаю, где-нибудь на кухне осталась не сгоревшая бутылка макалана. Потом, сказала Сакс, сейчас тебе нужна ясная голова, но а пока, почесывая затылок, продолжала она, я хочу тщательно проанализировать все, что случилось. Так что он сказал? «Я мало что помню. В основном кудесник нес какую-то безумную несуразицу, и я был не в том настроении, чтобы обращать на нее внимание». «Может, для тебя это и звучало как полное безумие, но я убеждена, для нас там отыщется что-нибудь полезное». «Сакс, неужели ты полагаешь, что я был смущен и напуган, то есть сбит с толку?» Она прикоснулась к его руке. «Я знаю, ты не доверяешь свидетелям, но иногда они кое-что видят. Это моя специальность, Райм. Я проведу тебя через это, как ты проводишь меня по сетке, и мы обязательно найдем что-нибудь важное». Встав, Сакс подошла к двери и крикнула «Кара!» «Да, он действительно не доверяет свидетелям». Даже тем, кто наблюдал с выгодной позиции и сам не участвовал в событиях. Все, кто так или иначе обовлечен в преступление, особенно жертвы насилия, абсолютно ненадежны. Даже сейчас, размышляя о визите убийцы, Райм вспоминал лишь случайные эпизоды. Вот кудесник стоит позади него, вот наклоняется над ним, вот зажигает огонь. Запах скотча, клубы дыма. Райм не мог восстановить хронологию событий. Как говорила Кара, память — это всего лишь иллюзия. «С вами все в порядке, Линкольн?» — войдя спросила девушка. «Прекрасно!» — пробормотал он. Как пояснила Сакс, она хочет, чтобы Кара выслушала его рассказ «В словах убийцы она может уловить нечто полезное». Амилия снова села и придвинула поближе к кровати свое кресло. «Давай вернемся назад, Райм. Расскажи нам, что случилось, хотя бы в самом общем плане». Он секунду помолчал, глядя на магнитофон. Затем начал рассказывать то, что запомнил. Кудесник вошел, признался, что украл форму, убив полицейского. «Погода нынче теплая». Он делал вид, что разыгрывает представление, в котором я участвую вместе с ним. «Я сейчас вспомнил кое-что», — добавил Райм. «У кудесника астма, или, по крайней мере, одышка». Он чуть присвистывал, когда шептал. «Хорошо», — кивнула Сакс. Я совсем забыла, как он разговаривал после нападения на Мерстон. Что еще он сказал? Взглянув на темный потолок гостевой комнаты, Райм покачал головой. — Только одно, что он или сожжет меня, или разрежет на куски. — Кстати, ты нашла в комнате бритвенное лезвие? — Нет. — Ну вот, об этом я и твержу. О вещественных доказательствах я знаю, что он засунул лезвие в мои тренировочные штаны. Доктора его не нашли. Наверное, оно выпало. Вот что тебе следует искать. Возможно, его там и не было, — вставила Кара. Я знаю этот трюк. Он пальмировал лезвие. Может быть. «Вы медленно кастрируете себя?» «Я имею в виду то, что трудно внимательно прислушаться к чьим-то словам, когда тебя пытают». «Подожди, Райм, давай опять начнем сначала. Сегодня вечером мы с Карой отправились за едой, а ты изучал вещественные доказательства». Потом Том отправил тебя наверх. Ты ведь чувствовал себя усталым, верно? Нет. Усталым я себя не чувствовал, но Том все равно меня отвез. Думаю, ты был не слишком этим доволен. Не слишком. Итак, ты оказался наверху. Силуэты птиц. Затем Том закрыл дверь. Было тихо продолжала Сакс. «Нет, вовсе не было тихо. Там же через улицу этот проклятый цирк, так или иначе, я установил будильник». «На какое время?» «Не знаю». «Да какая разница?» «Одна деталь может породить две другие». Мрачный взгляд. «И откуда же взялся сей афоризм?» Сакс улыбнулась. «Сама придумала». «А ведь звучит неплохо, правда?» «Использую его в новом издании своей книги». «Я не пишу книги о свидетелях», — огрызнулся Райм. «Пишу о вещественных доказательствах». «А откуда ты узнал, что он в комнате? Ты что-то услышал?» «Нет». «Я почувствовал сквозняк. Сначала решил, что это кондиционер, но это был он». Он дул мне на щеку и на шею. Зачем? Думаю, для того, чтобы испугать. Между прочим, это ему удалось. Райм закрыл глаза, затем кивнул, словно что-то вспомнив. Я попытался позвонить Лону, но он... Райм посмотрел на Кару. Он понял, что я хочу сделать. До этого он угрожал убить меня, нет... Угрожал ослепить, если я попытаюсь позвать на помощь. Я решил, что он так и сделает, но, как ни странно, мои действия на него произвели впечатление. Он даже похвалил меня за попытку отвлечения. Райму молк. Воспоминания иссякли. Как же он вошел? Вместе с офицером, который принес Доки по делу Грейди. Черт! — воскликнул Лито. Теперь мы будем проверять удостоверение личности у всех, кто сюда входит. Он говорил об отвлечении, напомнила Сакс. Похвалил тебя. Что еще он сказал? Не знаю. Ничего не сказал. Совсем ничего? Не знаю, Райма охватило бешенство. Он злился на Сакс за то, что она надоедает, наседает на него и не позволяет выпить. Это помогло бы ему забыть о пережитом ужасе. Злился на себя за то, что не оправдывает ее ожиданий. Должна же она понимать, как трудно ему снова возвращаться туда, к языкам пламени, к клубам дыма, проникающим в нос и угрожающим его драгоценным легким. «Минуточку! Дым!» «Огонь!» — сказал Линкольн Райм. «Что?» «Кажется, больше всего он говорил именно об огне». Похоже, что у него навязчивая идея. Он упоминал о какой-то иллюзии, о, о, о пылающем зеркале. Да, точно. Огонь по всей сцене, а иллюзионист выбирается из него, а потом вроде бы превращается в дьявола. Или кто-то другой превращается в дьявола. Райм и Сакс одновременно посмотрели на Кару. Она кивнула. «Я слышала об этом. Редкая вещь, требует много декораций и довольно опасная. В наши дни большинство владельцев театров не позволяют ее ставить». Потом он продолжал говорить об огне, что это та вещь, которую нельзя подделать на сцене, о том, как публика видит огонь и втайне надеется, что иллюзионист на самом деле сгорит, Потом он говорил о чем-то еще. Он... «Давай, Райм, дело у тебя идет, не прерывай меня!» Огрызнулся он. «Я уже упоминал о том, что кудесник вел себя так, будто дает представление. Он словно бредил. Все время смотрел на пустую стену и с кем-то разговаривал. Какая-то там публика, не помню точно, как он называл ее. Он вел себя как маньяк». «Воображаемая аудитория!» «Ну да!» «Подождите-ка!» «Кажется, он говорил, уважаемая публика!» «Ну да, именно так, уважаемая публика!» Нахмурившись, Сакс взглянула на Кару, но та лишь пожала плечами. «Мы всегда разговариваем с публикой. Это называется паттером. Прежде исполнители говорили «почтеннейшая публика» или «уважаемая леди и джентльмены» но теперь все считают это вычурным и надуманным. В наши дни Паттер стал более неформальным. Давай дальше. Не знаю, Сакс. Кажется, это все. Остальное представляется мне сплошным неясным пятном. Уверенно, это не все. Это как вещдок на месте преступления. Он здесь возможно. Это ключ ко всему делу. «Нужно просто взглянуть как-то по-другому, чтобы найти его». Она наклонилась к краю. «Допустим, это твоя спальня. Ты лежишь в своей кровати. Где он стоял?» Криминалист кивнул «там». «В ногах кровати, лицом ко мне. С левой стороны от меня, ближе к двери». «В какой он стоял позе?» «В какой позе? Не знаю». «Подумай». Наверное, лицом ко мне. Он постоянно двигал руками, словно говорил на публике. Встав, Сакс приняла ту позу, о которой говорил Райм. Так, подойди ближе. Она подошла. Встань сюда. Это снова пробудило в нем воспоминания. Еще один момент. Он говорил насчет жертв. Сказал, что тут нет ничего личного. Ничего личного? Он убивал их. «Да, теперь помню точно. Убивал за то, что они собой представляли». Сакс кивнула, дополняя магнитофонную запись письменными заметками. «Представляли?» — задумчиво повторила она. «Что бы это могло значить?» «Понятия не имею. Музыкант, адвокат, гример. Разный возраст, пол». Разные профессии, разные места жительства. Никакого отношения друг к другу они не имеют. Что именно они могут представлять собой? Верхушку среднего класса? Жителей мегаполиса? Лиц с высшим образованием? Может ключ к разгадке в одном из этих параметров? Рационалистическое обоснование принципа, по которому он отбирал их. Кто знает? тут что-то не так, — нахмурилась Сакс. — Что именно? — Что-то в твоих воспоминаниях, — поколебавшись, ответила она. — Ну, я же не могу дословно передать все, что он сказал. У меня ведь не было под рукой стенографистки. — Нет, я не это имею в виду. — Помолчав, Сакс кивнула. — Ты, восстанавливаешь то, что он сказал. Ты пересказываешь это своим языком. Жители мегаполиса, рационалистическое обоснование. А мне нужны его слова». «Я просто не помню его слов, Сакс. Он сказал, что против жертв у него нет ничего личного и точка». Она покачала головой. «Не так. Что ты хочешь этим сказать?» «Преступники никогда не называют жертвами тех, кого они убивают. Это невозможно. Они никогда не очеловечивают их, по крайней мере, такие серийные убийцы, как кудесник. Только не корми меня всякой чепухой из того курса психологии, что преподают в школе полиции». «Да нет, Райм. Так все обстоит на самом деле. Это мы считаем их жертвами» а преступники убеждены, что они по той или иной причине заслуживают смерти. Подумай об этом. Он ведь не употреблял слово «жертва». Ну, и в чем здесь разница? Смысл в том, что по его словам они что-то собой представляли, и мы должны выяснить, что именно. Как он называл их? Не помню. Ну, жертвами он их точно не называл, уверенно. Может, он говорил о ком-нибудь из них конкретно? О Светлане? О тони А как насчет Черил Мерстон? Не называл ли он ее блондинкой? Или же адвокатессой? Или женщиной с большими сиськами? Даю гарантию, что он не говорил про жителей мегаполиса. Райм закрыл глаза, пытаясь вернуться в совсем недалекое прошлое. В конце концов он покачал головой. «Я не...» И тут он вспомнил нужное слово. «Наездница». «Что?» «Ты права. Жертвой он ее не называл. Он называл ее наездницей. «Превосходно!» — воскликнула Сакс. Райм почувствовал прилив гордости. «А как насчет остальных?» «Нет. Он говорил только о ней одной». Райм не сомневался в этом. «Значит, он рассматривает их, как людей, занимающихся какими-то определенными делами, причем это может и не совпадать с их основной профессией», — заметил Селитто. «Верно», — согласился Райм. «Исполняют музыку, гримируют, ездят на лошадях». «Но что же нам с этим делать?» — спросил Селитто. «Мы пока этого не знаем, детектив». Сакс повторила слова Райма. Он часто именно так отвечал ей на тот же вопрос. «Мы сделали еще один шаг к тому, чтобы понять убийцу». Она сверилась со своими записями. «Ну ладно». Он проделал фокусы с бритвенными лезвиями, упомянул о так называемом «пылающем зеркале», говорил про свою уважаемую публику. Он помешался на огне. Он убил гримера, музыканта и наездницу из-за того, что они что-то собой представляют. Но что? Не вспомнишь что-нибудь еще? Райм вновь закрыл глаза и попытался сосредоточиться, но он по-прежнему видел бритвенное лезвие, языки пламени, чувствовал запах дыма. «Нет», — наконец сказал Райм, — «думаю, это все». «Ладно. Что ж, неплохо, Райм!» Сакс произнесла эти слова таким же тоном, каким часто говорил он. «Это означало, что она еще не закончила». «Ты всегда цитируешь Лакара», — заметила Сакс, оторвавшись от своих записей. Услышав упоминание о французском детективе и криминалисте, авторе концепции, позднее названной его именем, Райм кивнул. Концепция заключалась в том, что на каждом месте преступления происходит, пусть бесконечно малый, физический обмен между преступником и жертвой, а также между преступником и окружающей местностью. Так вот, я думаю, что происходит не только физический, но и психологический обмен Услышав эту безумную идею, Райм засмеялся. «Локар был настоящим ученым и наверняка выступил бы против распространения своей концепции на такую неопределенную субстанцию, как человеческая душа». «К чему ты клонишь?» «У тебя же не все время был заклеен рот?» – спросила Сакс. «Нет, только в конце». Значит, и ты что-то сообщил ему? Ты принял участие в обмене? Я. А разве нет? Разве ты ничего не говорил ему? Конечно, говорил. Ну и что с того? Важно то, что говорил он. Полагаю, он что-то ответил на твои слова. Райм внимательно посмотрел на Сакс. Сажа на щеке капельки пота, проступившие над вздернутой верхней губой, она сидела, подавшись вперед, и хотя голос звучал спокойно, во всем ее облике ощущалось напряжение. Конечно, Амелия этого не знает, но сейчас, похоже, испытывает те же эмоции, что и он, когда заочно проводит ее по месту преступления. Подумай об этом рай. Представь себе, что ты наедине с преступником, не обязательно с кудесником, с любым преступником. Что бы ты сказал ему? Что бы ты захотел узнать? Рай ему стало вздохнул, но тут же оживился: Я вспомнил. Я спросил его, кто он такой. Хороший вопрос. И что же он ответил? Сказал, что он чародей. Нет. «Не просто чародей, а что-то особенное», — Райм прищурился. «Что-то вроде волшебника изумрудного города или западной ведьмы». Он нахмурился. «А, вот оно! Он назвал себя северным чародеем. Теперь я в этом уверен». «Это о чем-нибудь тебе говорит?» — спросила Сакс у Кары. «Нет». Он сказал, что может ускользнуть откуда угодно, только не от нас. Точнее, не от меня. Он боялся, что мы остановим его. Вот почему он сюда пришел. Он считал, что должен остановить меня до полудня завтрашнего дня. Именно тогда он собирался снова убивать «Нет, подождите, это уже моя интерпретация. Он не говорил, что собирается убивать». «Все равно это имеет смысл», — отозвался Селитто. «Он убивал каждые четыре часа, потом каждые два, а после полудня, кроме Берка, новых жертв не было, кудесник сделал перерыв и завтра снова вернется к работе». «Я тоже так подумал, Лон». «Северный чародей», — просматривая свои записи, пробормотала Сакс. «А теперь...» — Райм вздохнул. «Думаю, это действительно уже все. Колодец пуст». Выключив магнитофон, Сакс наклонилась к Райму и вытерла пот с его лба. «Догадываюсь». «Я как раз собиралась сказать, что мне надо выпить. Как ты насчет этого?» «Если только нальешь ты или Кара. Ему не давай!» Райм бросил взгляд на Тома. «Хотите что-нибудь?» спросил у Кары Том. «Готов поспорить, что ей нужен ирландский кофе. И почему только Старвакс его не продает?» Отказавшись от спиртного, Кара попросила обычный Максвелл Хаус или Фолджерс. Селита же попросил принести хоть что-нибудь поесть, так как предназначенный для него сэндвич не выдержал путешествия. Когда помощник Райма удалился на кухню, Сакс подала Каре свои записи и предложила выписать на доску все, что относится к профилю кудесника, девушка встала и отправилась в лабораторию. «Неплохо у тебя получилось», — обратился селит токсакс. Сакс. «Я имею в виду этот допрос». «Не знаю сержанта, который сделал бы это лучше». Сакс кивнула, но Райм понял, что она довольна комплиментом. Через несколько минут вошел Мел. Его лицо тоже было измазано сажей. «Здесь все вещдоки смазды. смазды Он поднял вверх пластмассовый пакет. В нем лежала сложенная в четверо страница из «Нью-Йорк Таймс». Стало очевидно, что место происшествия осматривала не «Сакс». Мокрые вещественные доказательства должны быть упакованы в бумажные или ячеистые пакеты, но только не в пластиковые, ибо плесень быстро все уничтожит. «И это все, что они нашли?» — спросил Райм. «Пока да». Они ведь не подняли еще машину. Это слишком опасно. «Ты видишь дату?» Обратился к Куперу Райм. Тот внимательно осмотрел промокшую бумагу. «Двухдневной давности». «Значит, это принадлежит кудеснику», заметил Райм. «Машина угнана еще раньше?» «В каких случаях хранят только одну страницу, а не вкладыш?» Этот вопрос носил чисто риторический характер. Ответа Райм не ждал. «Когда на ней напечатана какая-то важная статья? А раз она важна для него, то важна и для нас. Конечно, нельзя исключить, что он просто распутный старикашка и обожает пикантные объявления, но даже это может оказаться полезной информацией. Тебе удастся что-нибудь прочитать на ней?» «Нет. И пока я вообще не хочу ее разворачивать. Бумага слишком сырая». «Ладно. Передай газету в лабораторию документации. Если там не смогут ее развернуть, то хотя бы прочитают заголовки в инфракрасном свете». Купер вызвал курьера и поручил ему отвести образец в криминалистическую лабораторию в Куинсе, после чего позвонил домой ведущему эксперту по работе с документами, Затем удалился, чтобы обеспечить для газеты наилучшие условия транспортировки. В этот момент в комнате появился том с напитками и тарелкой сэндвичей, на которые сразу накинулся селитто. Через несколько минут вернулась Кара и с благодарностью взяла кофейник из рук помощника. «Я начала записывать на доску то, что мы узнали о нем, и тут у меня появилась идея». «Тогда я сделала один звонок, и, кажется, выяснила его настоящее имя». «Чье?» — спросил Райм, глотнув своего божественного виски. «Кудесника!» Наступила мертвая тишина. Лишь слабо позвякивала ложкой, которой кара помешивала кофе.